Гильдия Гермес получила информацию о том, что Вид отправился навстречу с эльфийской старейшиной Ранделей. Вид взялся за задание на мастера? Гильдия Гермес уже завоевала две трети королевства Коломор. Это был настоящий блицкрик, при котором другие известные гильдии не получали ни малейшего шанса улучшить свое положение. Гермесовцы были достойны своего звания, как величайшие силы континента. Гильдия Гермес пыталась стать империей, но оставлять вида наедине с заданием на мастера она тоже не могла. Мы должны его остановить. Нам следует немедленно отправить туда войска. Да, мы должны воспрепятствовать ему любой ценой, даже если эльфийская деревня превратится в пустырь. На встрече Лифея с его ближайшим окружением было решено, что гильдия Гермес отправит к эльфам свою ударную группировку. Им было известно, что старейшина по имени Ранделия живет в небольшой деревушке в лесу жизни. Таким образом, они решили помешать заданию вида, даже если для этого им придется атаковать мирных эльфов. Я даю вам разрешение убить всех эльфов, если возникнет такая необходимость. Если взять во внимание прошедшее событие, гильдия Гермес следовала быть более терпеливой. Но сейчас они решили не пресковать ни одним методом, который помог бы остановить Вида. Гильдии Гермес знали, что интерес людей к заданию мастера высок, но им было плевать на общественное мнение. Сразу после ухода из гильдии скульпторов Виид встретился с Юрин. Он планировал попасть в эльфийскую деревню или в ее окрестности при помощи картинной телепортации. Несмотря на все свои приключения, уровень Юрин все еще был где-то в районе 80 поскольку большую часть своего времени в Королевской дороге она проводила путешествуя по незнакомым курортным местам и осматривая достопримечательности. «А, «Да, я побывала там после того, как услышала, что там самые вкусные фрукты». Вход в деревню подойдет? Ага. Юрин начала по памяти рисовать очертания деревни. Внешний вид девушки был достоин того, чтобы запомниться. Волосы спадали вниз, а тонкие пальчики быстро двигали кисточкой. Даже у знаменитости были какие-то недостатки в красоте. Они могли быть низкими, иметь маленькую грудь или толстые ноги. Даже у самого красивого человека можно было найти один-два недостатка. Но вот у Саюн, с какого угла ни посмотри, не было ни одного недочета. Если просто молча смотреть на нее в течение часа, то вместо недостатков можно было выявить еще одно новое достоинство – Даже Виит, который был довольно опытен в вопросах создания ее скульптур, каждый раз добавлял что-то новое. Даже ее голос и окружающая атмосфера сами по себе были прекрасными. Но глядя на свою сестру, Виит подумал, что Юрин тоже не испытывает нехватки в красоте. «Жаль, что она моя сестра!» Исключая шаткое положение дома, Юрин была сверхпопулярна среди парней. последние дни ты поздно возвращаешься домой. отрезвляющим тоном проговорил Виит. Я допоздно сижу в библиотеке. В прошлом месяце счет за мобильную связь был выше обычного. Я позаимствовала его другу, а потому так и получилось. Чирк-чирк. Юрин парировала каждый вопрос, продолжая рисовать эскиз. Несколько дней назад я видел, как перед выходом ты делаешь себе макияж. «О, ну мне было любопытно, как я буду выглядеть с макияжем». «Ты вчера была в юбке». «Было бы неправильно не носить то, что у меня есть». «Чирк-чирк, черк-чирк». Скорость рисования Юрин стала еще быстрее. За все это время она написала много картин, но впервые ей приходилось делать это настолько быстро». Но ничего не поделаешь, ведь как только Виит начинал читать ей лекции, это могло продолжаться и час, и два. Картина, изображающая деревушку эльфов, была завершена в мгновение ока. Готово! Картинная телепортация! В тот момент, когда Юрин активировала свое умение, поверхность картины покрылась рябью, словно была водянистой. Затем Юрин быстро нарисовала себя и Виида, стоящими у ее входа. отчего картина задрожала еще сильнее.